Лукан был слишком пьян, он не догадался окунуть понцию в атриум, чтобы погасить пламя, и беспомощно смотрел, как она заживо сгорает. Сбежавшиеся рабы нашли его неподвижным, отупевшим, ни на что не реагирующим возле бьющейся в агонии жены. Контия прожила еще два дня и две ночи, испытывая невыразимые мучения, потому что никакое снадобье не обладало достаточной силой, чтобы облегчить страдания ее обгоревшего тела. Когда врач, устав от моих просьб, позволил мне повидать ее, я, войдя в комнату, едва не лишился чувств, настолько ужасающим было зрелище. Только глаза моей дочери еще светились жизнью, утопая в скорби ее лица, ее чудесного лица, утратившего человеческий облик. Потеряв от отчаяния дар речи, я встал перед ней на колени, не решаясь притронуться, чтобы не ужесточить ее страданий, и не в силах сдержаться зарыдал. Но внезапно я услышал голос Понтии, ослабевший, но удивительно твердый. Моя дочь позвала меня. Папа. Уже многие годы она обращалась ко мне так по-детски. Я ожидал, что она бросит мне упрек, подобный тому, который больной Антиох адресовал своему отсутствующему отцу и который я заслужил за то, что не смог сохранить моих детей. «Папа, папа, почему ты оставил меня?» Но нет, Понтия не упрекала меня. Она молила. Умоляла с невероятной силой, связывала меня обещанием, воздвигая между Луканом и моей жаждой мести неодолимую преграду. «Папа, прости его! Он не ведал, что творил». Ее умоляющие глаза были устремлены на меня. Моя дочь, моя обожаемая дочь, должна была умереть, и сам, не ведая как, я сказал «Да, Понтия, да! Я его прощаю!» Мгновением позже Понтия умерла у меня на руках. В тот вечер Прокула заснула, чтобы больше не просыпаться. Сегодня исполняется месяц, как я закрыл глаза моей жены. Врач сказал мне, что она страдала от болезни сердца и что ее убила тоска. Прежде чем покинуть меня, Прокула говорила со мной о Галилеянине. Так сложилось, что в момент безвозвратного расставания этот человек является между нами. Я остался один. Я потерял всех, кого любил, всех, ради кого принес в жертву жизнь этого праведника. На самом деле я потерял их гораздо раньше. Как мог я не понимать, что жена, дочь и сыновья уже покинули меня? Что жертва, от которой я некогда отказался, была принята ими? Без колебаний. И вот Прокула. Каким я был глупцом! Да, она была посвящена в мистерии Христа, крещена, как сказала она, используя любимое выражение Иоанна, как были крещены Понтия и наш сын это произошло вскоре после смерти иисуса баросифа и я внезапно уяснил себе странные визиты иоаниса в антонию подумать только я было решил что он ищет работу грустная улыбка пробежала по бледным губам моей жены ты был так близок к свету кай так близок Почему ты предпочел закрыть глаза? Мы так молились, Понтия, Флавий, Авл и я, Так молились, чтобы учитель простил тебе твое ослепление, Просветил тебя. Ох, Кай! Если бы ты мог знать, как легка его ноша Для тех, кто покоряется этому бремени, Если ты согласишься познать истину... Ты поймешь, что истина дает свободу, истина дает свободу. Таковы были последние слова, которые я услышал от прокулы.